Формирование основ религиозного сознания Физический, антропологический тип, физиология, прежде всего мозг, нервная, эндокринная и прочие системы, биологическая и психологической сфер усопиентного человека, достаточно резко отличались от тех, что были свойственны его предшественникам. Это сказалось не только на характере его жизнедеятельности, на распространении по ой к но и на уровне его мышления, способностях к абстракции, к сильным эмоциям, к воображению, к установлению устойчивых логических связей, как истинных, так и ложных. Страница 30 сопиентный человек, даже первобытный дикарь, это уже человек разумный, мыслящий, способный к определенному анализу, осмыслению конкретной ситуации, практического опыта, закрепленного в регулярной деятельности. Но на чем зиждился этот анализ? Крайне скудный запас знаний страх перед неведомым, то и дело корректирующим эти скудные знания и практический опыт, полная зависимость от сил природы, прихотей окружающей среды и тому подобное, все это неизбежно вело к тому, что сознание сопиентного человека с первых же его шагов определялось не столько вытекавшими непосредственно из опыта строго логическими причинно-следственными связями, сколько связями эмоционально-ассоциативными, иллюзорно-фантастическими. Речь идет не о мыслящем дикаре, не об абстрактно рассуждающем индивиде. Именно в рамках коллектива, например, небольшой орды в 20-50 человек, В трудовой деятельности, охота, добывание пищи, выделка орудий, оборудование жилища, поддерживание огня и тому подобное, в постоянном социальном общении, в процессе семейно-родовых контактов и событий, обмен женщинами и брачные связи, рождение и смерть складывались и укреплялись примитивные первичные представления о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духах-покровителях данного коллектива, о магических связях между желаемым и действительным. Становление такого рода иллюзорно-фантастических представлений можно продемонстрировать применительно к верхнепалеатлетическому сапиентному дикарю Двумя важными нововведениями, характерными именно для его эпохи и отличавшими ее от эпохи досапиентных предлюдей. Во-первых, это практика захоронений. Пещерный сапиентный человек хоронил своих близких в специальных погребениях. Причем покойники проходили через обряд определенной подготовки их к загробной жизни. Тело их покрывали слоем красной охры, рядом с ними клали предметы обихода, украшения, утварь и тому подобное. Это означает, что хоронивший своих умерших коллектив уже имел зачаточное представление о загробном существовании. И сколь бы еще смутными ни были эти представления, из них явствует, что загробная жизнь казалась верхнепалеолитическим людям продолжением жизни земной. Другими словами, в эпоху верхнего палеолита уже сложились идеи о существовании наряду с реальной жизнью и нового мира, мира умерших, и духов. Считалось, что покойники могут как-то влиять на жизнь живых. Чем в частности и объясняется особая забота о мертвых? Страница 31. Во-вторых, это практика магических изображений в пещерной живописи, появившейся именно с началом верхнего палеолита, с возникновением сапиентного человека. Подавляющее большинство известных науки пещерных рисунков – это сцены охоты, изображения людей и животных, либо людей, ряженых в животные шкуры, а то и просто полулюдей, полуживотных. Эти изображения свидетельствуют о том, что первобытные люди верили в существование сверхъестественных связей между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью магических приемов, посредством обладающих могуществом в мире духов их покойных предков, либо с помощью посредников, между живыми и умершими, то есть различного рода колдунов и шаманов. Эти связи между людьми и животными, опосредствованные к тому же известным верхнепалеолитическому человеку культом плодородия и размножения, статуэтки женщины-матери, с подчеркнутыми половыми признаками часто встречается на стоянках пещерных людей, раскапываемых археологами, получили в представлении первобытных коллективов на стадии их трансформации и зорт в родовые группы вполне определенное религиозное осмысление. Речь идет о тотемизме. Тотемизм – Возник из веры той или иной группы людей в их родство с определенным видом животных или растений. Скорее всего, первоначально именно тех, что составляли основу пищи данного коллектива. Постепенно он превратился в основную форму религиозных представлений возникающего рода. Члены родовой группы, кровные родственники, верили в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема, то есть полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, различного рода фантастических существ и монстров. Тотемная родовая группа обычно носила имя своего тотема и свято почитала его. Вначале почитание, видимо, не исключало, а даже предполагало употребление тотемных животных и растений в пищу. Причем именно этот факт, то есть потребление мяса тотема, мог натолкнуть на мысль о родстве человека и его тотема, ведь оба они в конечном счете состояли из одной и той же субстанции. Страница 32. Однако такого рода связи между людьми и тотемами относятся к глубокому прошлому, и косвенно об их существовании могут свидетельствовать лишь древние предания, как, например, сохранившиеся среди австралийских аборигенов мифы, свидетельствующие о первоначальной тесной связи между тотемными представлениями и охотой с ее охотничьей магией и маскировкой людей в шкуры животных. Тотемные представления сыграли огромную роль в процессе формирования родового общества. Именно они более всего способствовали отграничению группы сородичей от остальных, возникновению четкого представления о своих, то есть принадлежавших к данному тотему, на которых строго распространялись уже выработанные веками нормы и обычаи, и чужих, не принадлежавших к этому тотему, и тем самым как бы стоявших вне всех принятых норм и обычаев данного коллектива. Это важная социальная роль тотемизма сказалось и на характере эволюции тотемистических представлений. С течением времени, по мере укрепления родовой структуры, на передний план стало выдвигаться представление о тотемном первопредке, всего смешанным зооантропоморфным обликом. А тотеме, как о близком родственнике, о брачных связях между человеком и его тотемным родственником. Наконец, возникло представление о реинкарнации, то есть о возможном перевоплощении человека, в частности умершего предка, в его тотем и обратно. Все это вело, с одной стороны, к усилению культа мертвых предков и веры в их сверхъестественные возможности, а с другой – к изменению отношения к тотему, в частности, к появлению запретов на употребление тотема в пищу. Возникла система запретов табу, важнейший из которых относился к запрещению употреблять в пищу тотем, за исключением тех случаев, когда потребление мяса тотема носило ритуальный характер при общении к нему и тем напоминало о древних нормах и правилах. Возникший вместе с тотемизмом обычаи табуирования стал в условиях первобытной родовой общины важнейшим механизмом регулирования социально-семейных отношений. Так, полувозрастное табу разделило коллектив на строго фиксированные брачные классы, и тем самым исключила половые связи между близкими родственниками. Пищевое табу не менее строго регулировало характер пищи, которая предназначалась вождю, воинам, женщинам, детям и тому подобное. Страница 33. Ряд других табу. Призван был гарантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать правила погребения, фиксировать права и обязанности отдельных категорий членов общины. Все эти табу бывали необычайно строгими. Так, в периоды инициации, то есть приобщения юношей и девушек к числу взрослых мужчин и женщин, табу запрещало женщинам присутствовать при мужских обрядах, а мужчинам при женских. Некоторые вещи, принадлежавшие вождю, в том числе и пища, также подчас бывали табуированы. Исследователи приводят примеры того, как воспринималось нарушение табу. Как-то уже в недавнее время Один из племенных вождей в Новой Зеландии оставил остатки обеда, которые подобрал и съел член его племени. Когда последний узнал, что он употребил в пищу остатки трапезы вождя, что было табуировано, он стал корчиться в мучительных судорогах и вскоре умер. Примеры подобного рода далеко не единичны. Причем все они свидетельствуют о том, что закрепленные в табу запреты почитались первобытным человеком в качестве священных и неприложных нарушение которых неизбежно каралось смертью. Сам факт осознания нарушения табу парализует волю нарушителя, способность его организма к жизнедеятельности, внушает ему необходимость умереть. Таким образом, тотемизм с его верой в обладающего сверхъестественными возможностями тотемного первопредка, с культом своих в противовес чужим системой запретов табу, оказался исторически одной из первых форм религиозных представлений возникающей социальной общности родовой общины. На раннем этапе формирования человеческого общества тотемизм выполнял основные функции религии – интегрирующую, регулирующую, контролирующую и даже в определенной степени компенсирующую. Правда, эту последнюю функцию значительно более полно выполняла в то далекое время другая ранняя форма религиозных верований и представлений – Анимизм. Анимизм – Анимизм это вера в существование духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, приписывание им разума, дееспособности и сверхъестественного могущества. Страница 34 Зачатки анимистических представлений возникли в глубокой древности, возможно, еще до появления тотемистических воззрений, до формирования родовых коллективов, то есть в эпоху первобытных орд. Однако как система достаточно осознанных и устойчивых взглядов религиозного характера, анимизм формировался позже. Практически параллельно с тотемизмом. В отличие от тотемизма, ориентированного на внутренние потребности данной родовой группы, на отличие ее от других, анимистические представления имели более широкий и всеобщий характер, были понятны и доступны всем и каждому, причем воспринимались вполне однозначно. Это естественно. Первобытные люди обожествляли и одухотворяли не только грозные силы природы, небо и землю, солнце и луну, дождь и ветер, гром и молнию, от которых зависело их существование, но и отдельные заметные детали рельефа, горы и реки, холмы и леса, где, как они считали, тоже водились духи которых следовало задобрить, привлечь на свою сторону и тому подобное. Даже отдельное заметное дерево, крупный камень-валун, небольшой пруд, все это в представлении первобытного дикаря имело душу-разум, могло чувствовать и действовать, приносить пользу или вред. А раз так то ко всем этим явлениям, природы, горам и рекам, камням и деревьям следовало относиться со вниманием, то есть приносить определенные жертвы, совершать в их честь молитвенные обряды, культовые церемонии. Восходящее к анимизму вера в то, что души людей, прежде всего покойников, продолжает свое существование главным образом именно в бестелесной форме, служило как бы соединяющим звеном между групповыми тотемистическими и всеобщими анимистическими верованиями и обрядами. Воздавая должное душам покойных предков, первобытные люди тем самым надеялись на защиту и покровительство покойников в гигантском мире потусторонних сил. Таким образом, анимистические и тотемистические верования и обряды сливались в практике первобытного коллектива в единый нерасчлененный комплекс, в рамках которого суровые реалии повседневного быта и нелегкой борьбы коллектива за существование находили свое отражение. Это отражение было иллюзорно-фантастическим. Причем функция приведения его в соответствие с реальной жизнью выпадала на долю магии. Страница 35. Магия – это комплекс ритуальных обрядов имеющих целью воздействовать на сверхъестественные силы для получения материальных результатов. Магия возникла параллельно с тотемизмом и анимизмом, для того чтобы с ее помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов, предков, тотемов. Выше упоминалось о теории Леви Брюля, с ее логическим и прологическим мышлением. Опираясь на нее, можно заключить, что мышление человека, особенно первобытного, состоит из двух секторов. Один из них следует строгим законам логического мышления и каузальных связей. По мере накопления знаний о мире его значение возрастает. Второй сектор имеет иной характер. Он связан с проблемами, имеющими случайный и вероятностный характер, решение которых зависит от игры случая или непознаваемых при входящих обстоятельствах. Будет ли дождь, удачно ли будет охота или война. Этот-то сектор и диктовал первобытному человеку, положиться на помощь сверхъестественных сил. Он и породил прологическое магическое мышление, игравшее столь заметную роль в процессе развития религиозного осмысления мира. Возникнув в глубокой древности, магия сохранялась и продолжала развиваться на протяжении тысячелетий. Обычно магическими обрядами занимались специальные люди, колдуны и шаманы, среди которых, особенно в глубокой древности, видимо, преобладали женщины. Эти колдуны и шаманы, люди обычно нервного, а то и истеричного склада, искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды коллектива интерпретировать их волю. Сам магический обряд при общении к духам, шаманское камлание, состоял в том, что посредством определенных ритуальных действий, в каждом случае особых, шаман с бормотанием, пением, плясками, прыжками, со звуками бубна, барабана или колокольчика доводил себя до состояния экстаза. Если обряд совершался публично, до состояния экстаза вместе с ним обычно доходили и следившие за его действиями зрители, становившиеся как бы соучастниками ритуала. После этого шаман нередко впадал в транс, ничего не видел, не слышал, считалось, что именно в этот момент и происходит его контакт с миром духов. В глубокой древности магические обряды носили, возможно, более общий характер и были менее дифференцированы. Страница 36. Позже дифференциация их достигла значительных размеров. Современные этнографы, в частности токарев, разделяют магию по методам воздействия на контактную, соприкосновение носителя магической силы колдуна-шамана или волшебного амулета с объектом, инициальную, магический акт направлен на объект недосягаемый, в силу чего осуществляется лишь начало желаемого действия, конец которого предоставляется сверхъестественным силам, порциальную опосредствованное воздействие на волосы, пищу и тому подобное, имитативное воздействие на подобие объекта. По целям воздействия магия делится на вредоносную, военную, промысловую, лечебную и другие. В целом магия как серия ритуальных обрядов была вызвана к жизни реальными потребностями общества, которые в силу определенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали такого рода путь связи с миром сверхъестественных сил. Однако в то же время магия сыграла немалую роль в закреплении в сознании людей прологического мышления, что сыграло важную роль в процессе формирования религиозного сознания. Ведь по мере развития магического мышления, человеку стало казаться все более очевидным и, само собой, разумеющимся, что желаемый результат зависит не столько от целенаправленного действия, сколько от приходящих обстоятельств, окутанных магией сверхъестественно. А это вело к тому, что многие конкретные явления, даже отдельные предметы, начинали восприниматься в качестве носителей магической силы. Возник первобытный фетишизм, суть которого сводится к приписыванию отдельным предметам магической силы, способной влиять на ход событий и получение желаемого результата. Возникло представление о фетише как вредоносном, таковым считался труп, чем и были вызваны заботы о захоронении, табуирование трупа, обряд очищения после обряда похорон и тому подобное, так и полезным. Фетишизм проявился в создании идолов предметов из дерева, глины и иных материалов и различного рода амулетов, талисманов. В идолах и амулетах видели опредмеченных носителей частицы того сверхъестественного могущества, которое приписывалось миру духов, предков и тотемов. Страница 37. С фетишами такого рода нередко имели дело колдуны-шаманы, когда они воздействовали на подобие объекта согласно приемам контактной и имитативной магии. Фетишизм явился как бы завершающей стадией процесса формирования всего комплекса ранних религиозных представлений первобытного человека. В самом деле, анимизм с его одухотворением природы и предков и тотемизм с его культом тех же мертвых предков и тотемов означали, что в сознании первобытных людей появилось представление о существовании наряду с миром реальных вещей, мира иллюзорного, сверхъестественного, причем, В рамках этого второго мира, при всей бесплотности его обитателей, ум первобытного человека видел ту же бесспорную реальность, что и в первом. Практически это означало, что ответственность за действия и события, не обусловленные очевидными причинно-следственными связями и зависившие от воли случая первобытный коллектив возлагал на потусторонние силы сверхъестественного мира для общения с этим миром привлечения его сил на свою сторону первобытные люди обращались к помощи магии опора на которую сильно укрепила в их сознании сектор про прологического магического мышления. И, наконец, появление фетишей показало, что магическая сила не только имеет свойство перемещаться во времени и пространстве, но и может оказаться в предметах реального мира. Таким образом, в сознании первобытных людей, в процессе становления родового общества, выработался довольно четкий, стройный и обширный комплекс ранних религиозных представлений. Суть его сводилась к тому, что мир сверхъестественного с его огромными потенциями, свободной волей и магической силой является неотъемлемой и чуть ли не основной частью реального бытия человека. Именно силы этого мира регулируют законы природы и общества, и поэтому должное уважение к ним первейшая обязанность коллектива, если он хочет нормально существовать, быть обеспеченным пищей, находиться под чьей-то защитой. Это представление о мире стало со временем само собой разумеющимся, естественным. В его русле Долгие десятки тысяч лет протекала вся духовная жизнь общества, по крайней мере до эпохи неолита, а для более отсталых народов и много позже, в отдельных случаях вплоть до наших дней.